Глава одиннадцатая И. Ну что мне с ним делать? Я пробовала быть незаметной и избегать его. Пробовала быть резкой, пробовала грубить, пробовала игнорировать. Ничего, решительно ничего не помогло. Остается только один способ, который я еще не использовала. Откровенность. Сереж, я понимаю, что мои функции никак не сопоставимы с обязанностями заместителя генерального директора. Но у меня правда работы валом. «Скоро Глеб Викторович приедет, и если он снова застанет нас вдвоем, очень надеюсь, подобного не произойдет, иначе я сквозь землю провалюсь, вот точно, потому что губы до сих пор горят от вчерашнего трепетного поцелуя. Это будет уже совсем не смешно и абсолютно безнравственно. Пожалуйста, освободи приемную». «О моем нраве Солнцеву известно не понаслышке, вряд ли он удивится». «Ох, как же Расторгуев ошибается. Должен ведь быть способ его отсюда выслать». Зато я в его глазах упаду так, что ниже просто двигаться будет некуда. Серёж, ну ты ж мужик нормальный, ну что ты прицепился ко мне?» «Ты преувеличиваешь. Цепляюсь я совершенно по-другому, мышка. Чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты провела со мной вечер взамен того потерянного, когда сбежала». «Зачем? Как бы тебе так сказать? Ты красивая, милая, рассудительная. Почему нет?» Я не настолько плох, как ты думаешь. И кроме того, хочу, чтобы ты озвучила причины. Меня так давненько никто не опрокидывал. А сразу нельзя было адекватно все объяснить. Давно бы уже расставили все точки над «и». Я прошу прощения за тот инцидент, правда. Но ты тоже был хорош. Твое поведение отдавало чистейшим кабелизмом, И поверь, оно очень отталкивает. Да я вообще-то этого никогда не скрывал. И сейчас не скрываю. Но ты ведь поначалу ясно дала понять, что не против. Не против пообщаться и не против лечь под тебя через полчаса после знакомства – совершенно разные вещи. Ты подкатил в ресторане вальяжно, крутя на пальцы брелок от Ягуара. Я думаю, в зеркало ты на себя смотришь каждый день, поэтому вполне обоснованно можешь предположить, какой эффект производишь на женщин. В том числе и на меня, что ж скрывать. Но сбегать, когда мы уже договорились продолжить вечер вместе, с вполне определенным подтекстом. Скажи, если мой теперешний неизменный отказ не смущал тебя последние несколько недель, «Неужели ты тогда просто так отвалил бы от меня?» «Разумеется, нет». «Вот и пришлось мне импровизировать, пока ты не вцепился в мою руку гигантской клешнёй и не запихал на заднее сиденье своего роскошного авто». «Да...» – мечтательно произнёс мужчина. «У меня были очень интересные планы на тебя. Тебе бы понравилось. Одна ночь – кто бы спорил? Но в последний момент ты включила хорошую девочку, мол, я не такая. Ненавижу, когда так делают». «Серёжа, это не я не такая, это ты не такой. Пожалуйста, уйди, пока директор не приехал». «Как тривиально». «Не поверишь, да. Ты хотел скрасить вечер с первой попавшейся девушкой. Мне поначалу просто понравился привлекательный и обаятельный мужчина. Наши интересы в корне не срослись. Какие тут могут быть пояснения?» «К слову сказать, не с первой попавшейся. Я подверг тщательному визуальному осмотру свой выбор. И, кстати...» Ты была единственной блондинкой, а у меня к ним жуткая слабость. Ради бога, избавь меня от подробностей. Ладно, сначала я был прекрасным принцем. И что же произошло потом? Сереж, тебе нужен простой разовый перепих, а мне нужно нечто большее. Для нечто большего я наглухо забаррикадирован. Но не вижу ничего отталкивающего, если мы с тобой еще раз посидим в ресторане и просто поговорим как старые друзья. И если бы на моем месте была любая другая девушка, которую этот мужчина привлекает, После произнесенных слов она была бы согласна на что угодно. Да я и сама какое-то время назад с удовольствием согласилась бы вновь встретиться. Чем черт не шутит. Но. Вчера меня поцеловал Глеб. Поэтому сегодня даже говорить не о чем. Мне кажется, мы общаемся на разных языках. Сереж, ты мне не интересен, извини. Да и дело даже не в этом, а в том... Фух, была не была. А в том, что в моей жизни уже есть другой мужчина и терять его из-за твоей принципиальности и ставить под вопрос наши зарождающиеся отношения я не собираюсь. Так в чём же дело? Сказала бы сразу, я же не идиот. Идиот ты или нет, нам ещё только предстоит выяснить. Расторгуев, ты опять бездумно ошиваешься около моего кабинета. Тебе тут мёдом намазано, что ли? Зашёл поздороваться с твоей новой ассистенткой, вот и всё. Думаешь, она не справится со своими обязанностями без твоего здрасти? Просто хотела ей облегчить вступление в новый коллектив. А тебя же не дождёшься. «Не такой уж и новый, как выяснилось. Иди и собирай мне сведения, о которых мы говорили вчера. Облегчитель. И поздоровайся с кем-нибудь из аналитического отдела, чтобы тебе цифры за прошлый месяц быстрее предоставили. Я жду». «Да у меня почти все готово. А ты что нервный такой? Ты ж только приехал». «Серега, не выводи меня, иначе завтра на совещание к верхушке в 7 вечера поедешь сам. По самым пробкам. Побудешь вместо меня мальчиком для битья, для разнообразия». «Ну нормально же, полчаса назад общались. Кто успел тебе настроение подпортить?» Лицо Солнцева выражает такую дикую неприязнь, что расторгую все за лучшее помолчать и без дальнейших замечаний слинять из приемной. Как только за замом закрылась дверь, мой самый ласковый солнечный человечек перевел на меня негодующий взгляд. «Нормально. А я-то тут при чем?» «Ладно, попробую как-то разрядить обстановку». «Доброе утро, Глеб Викторович. Кофе?» «Кофе, Юлия Владиславовна». Как только горячая дымящаяся кружка оказалась на столе начальника, над моим ухом раздался грозный мужской рык. «Глеб, ты же говорила, что у вас с ним чисто служебные отношения!» «Какого черта я сорвался?» «Как не пытаюсь, до сих пор не могу совладать собственным неподконтрольным раздражением. Что он ходит вокруг нее кругами?» «Так и есть. Мне нужно заткнуться и успокоиться». Даже не знаю, откуда взялась такая неудержимая волна ярости, когда я услышал обрывки их разговора и накрыла меня с головой полностью. А если бы их услышал кто-то другой, точно поползли бы слухи, а это мне сейчас нужно меньше всего, да и ей тоже. Но на самом деле меня разозлило другое. Я был для тебя прекрасным принцем, что же произошло потом? Выходит, они все-таки знакомы немного ближе, чем допускают служебные границы. «Разве я не задал ей даже не наводящий, абсолютно прямой, как палка, вопрос?» И получил вполне конкретный, отрицательный ответ. «А теперь вот, пожалуйста. Я знаю, что она не обязана отчитываться. Я понимаю, что не имею никакого морального права злиться. В конце концов, сегодня мы друг для друга чужие люди. Но черт возьми, как же у меня руки чешутся встряхнуть ее немного». Глубоко вдохнул, медленно выдохнул. На совещаниях всегда помогает. Сделал небольшой глоток. «Хороший кофе, как всегда, спасибо». Так, вроде отпустила. Я всегда умел мгновенно взять себя в руки. Вот и сейчас это нужное качество не отказало мне, пусть и пришлось для этого приложить кое-какие усилия. Записывай задание. Про Карабинникова я сказал, перенести завтрашние обеденные встречи тоже. Стрясти нужную мне информацию с трех отделов, остальной перечень я выслал еще вчера. Список должен висеть у нее на почте. Так, еще план и смету от Сереги бы получить? Ну уж нет. Пожалуй, лучше сам коллеге по несчастью мозг вынесу. Это я предпочитаю делать с особенным усердием и тщательностью. Глеб Викторович, я все записала. Еще во вчерашнем письме? Все верно. Рад, что ты не забыла. Надеюсь, времени на пустую болтовню с коллегами у тебя не останется? Вот опять я начинаю кипятиться. Я и так ни с кем из коллег почти не общаюсь. Возможности нет. И ключевое слово в этой фразе «почти». Глеб Викторович, если вы намекаете на Сергея Александровича, «Юля, я никогда не намекаю. Я говорю открытым текстом. Мне не нравятся подобные разговоры. Ни на рабочем месте, ни вообще. И, кстати, а если бы вас услышал кто-то еще?» Ее виноватый взгляд просто выводит меня из себя. «Простите, больше такого не повторится. Никаких личных разговоров на рабочем месте. То есть вне офиса, так пожалуйста. Насколько я помню, ты утверждала, что с Расторгуевым тебя связывают сугубо служебные отношения». Но вот я и произнес вновь то, что гложет меня изнутри. И главное, сам не пойму, какая муха меня укусила. Так и есть. Да что она заладила? Юля, если ты считаешь, что меня можно вот так просто... Глеб! Ее громкий оклик заставил меня замолчать. Потому что раньше по имени она меня не называла никогда. У меня с расторгуем ничего не было, нет и не будет. Если причина твоего раздражения кроется только в этом, думаю, тема закрыта. Но если вы, Глеб Викторович, обладаете рядом других причин срывать на мне свое далеко не радужное настроение, я внимательно вас слушаю. Иди работай уже. А что я еще скажу? Разумеется, других причин срываться на девушке у меня нет. Сегодня летел в офис прямо-таки окрыленный. Впервые за последние недели. Скорее даже месяцы. И такой облом. Я был для тебя принцем. Знаем мы таких. Недоделанных. Фраза «Я не собираюсь рисковать зарождающимися отношениями» Просто выбило из колеи. И я почему-то только сейчас подумал, а кого она может иметь в виду, если не меня? Почему я так зациклился на девчонке, для меня самого загадка. Всего лишь несколько последних дней многое изменили. И я даже стал с радостным предвкушением выезжать на работу. Правда, пока доеду до офиса, обычно найдется парочка особо успешных личностей, способных уже с утра подгодить мне день. Но факт остается фактом. Девочка от меня отделается еще, ой, как не скоро. И крутить романы налево и направо я ей совершенно точно не позволю. Юля. Начальник взъелся за меня из-за неосторожного разговора. И подело мне. Нечего на рабочем месте всякой ерундой заниматься. Обратила внимание на экран телефона. Новое сообщение. Гриша. Ты сегодня как обычно? Да. А что такое? Приедешь с Глебом? У меня на секунду до речи пропал от возмущения. Разве то, что он пару раз меня подвозил, автоматически относит его к разряду, как обычно? Гриша. А разве нет? Дразнящийся смайлик меня, откровенно говоря, вывесил. Как Гриша может совать свой нос туда, куда его совершенно никто не просит? Ты делаешь преждевременные выводы и лезешь туда, куда лезть не надо. Окей, разбирайтесь сами. Видимо, я не должен был говорить, что у твоего приятеля уже и на сегодня созрели планы? А это что такое? Какие планы? И почему я не в курсе? Ну что за человек мой руководитель? Как он может наши личные встречи обсуждать с ребенком? Нормально, они еще и телефонами успели обменяться.